Ольга Грон, Звезда Родернара В канцелярию императора Родернара врывались яркие лучи заходящего алого солнца. Они озаряли пространство таинственным светом и растворялись, плавно ложась на дубовую столешницу и на украшенную золотыми звездами спинку кресла правителя. Звезды отражали свет, от них веяло теплом но обстановка в кабинете была на наколена куда сильнее. Напротив сидящего в кресле Грайтерна Вальтериона, стоял на коленях советник по магическим делам. Маг подал ниц перед владыкой, скулил, подобно провинившейся собаке, умоляя пощадить. Император не желал слушать очередного оправдания надоевшего подданного. «Ваше императорское величество, мы найдем его, обещаю». Проговорил мужчина. Он закатил глаза, обнажив веки с яркими лопнувшими от напряжения сосудами. «Я использовал последний способ, упомянутый древними магами». «Какой еще способ?» Приподнялся правитель, но силовую цепь, что душило подданного, так и не ослабил. «Ты испробовал все методы, Вайзар, но ни один нам не помог». «Морочишь мне голову много лет, и я устал тебя терпеть!» «Я заранее вызвал в наш мир звезду, юную деву из другого пространства. Пришлось постараться, чтобы верно направить ее мысли. Она и приведет к нам похищенного принца Элиара». «Ты перенес свою душу в другой мир и обратно, и истратив при этом последние силы». Император вдруг догадался, почему Вайзар не противится, не применяет магии, чтобы освободиться от цепи на шее. Но от этого стало еще меньше жаль подданного. Вайзар подвел давно. Много лет Грайтерн вальтерион не мог забыть, кто допустил оплошность, в результате которой погибла Анна. «Вы...» «Я старался для вас», — просипел мужчина. «Теперь с тебя проку, как с выжатого лимона. Надеюсь, твой метод поможет. Ты мне больше не нужен. Отправляйся к праотцам, Вайзар! Умри!» — прозвучал ответ императора. макс снова схватился за горло, корчась под ногами владыки в муках он захрипел глаза едва не вывалились из глазниц. смерть мага была быстрой владыка решил сжалиться и прикончил бесполезного подданного грайторн встряхнул руками по ним еще струилась сила затем отбросил носком сапога упавший посох мага уберите здесь все приказал грайторн слугам дымчатым крештом которые мгновенно примчались на зов правителя. «Не хватало еще разлагающихся трупов в моей канцелярии». Пока слуги ринулись выполнять распоряжение, император бросил на мертвого мага презрительный взгляд и вышел из кабинета, чтобы отыскать графа Брейдена и сообщить о новой должности пока его собственных сил достаточно, чтобы поддерживать стабильность магических кристаллов звезды Рудернара, пока он еще жив. Но скоро наступит момент, когда кристаллы погаснут, и тогда стоит опасаться нарушения мировой стабильности. Но магия, дарованная много поколений назад роду Вальтерионов, еще никогда не подводила. Если Вайзар успел вызвать для принца звезду, Рано или поздно она выполнит свое предназначение. И сила, охраняющая Родернар, да и весь мир восстановится. Потому как энергия кристаллов Септограммы сама стремится к совершенству. В тот самый день Кьерны тайной имперской службы были разосланы по городам и странам в поисках посланницы, звезд и наследника Родернара. Никто не знал как выглядит девушка и где ее можно отыскать. Облик принца представляли все, потому как детей у Грайторна на самом деле было двое. Но кристаллы никак не желали реагировать на второго близнеца. Спустя два года Грайторн умер. И над миром зависла тень беды. Защитные кристаллы угасли. Активировать их мог лишь один. Избранный. Тот, кто даже не подозревал о своем истинном происхождении.